А я, — кричит кролик из живота, — на зло тебе так и буду стоять. «Делаем после этого добро», — сказал косой и, подумав, добавил. «Посмотрим, как ты устоишь». И стал он лупцевать его своим молодым, еще эластичным и сильным хвостом. Лупцует, лупцует аж самому, больно, кролику ничего. «А мне не больно, а мне не больно!» — кричит он из живота. В самом деле, — подумал да ведь шкура у меня толстая. Не вся боль, предназначена этому негодяю, приходится на меня самого. — Ладно, — все еще спокойно говорит косой, — сейчас я тебя сдерну оттуда. Он посмотрел вокруг, нашел глазами огромную кокосовую пальму, у которой один из корней, подмытый ливнями, горбился над землей. Он осторожно прополз под корень, до того самого места, где живот его растопырил этот живучий кролик. «Ложись!» — крикнул он. «Сейчас молотить начну!» «Молоти!» — отвечал ему из живота этот бешеный кролик. «Сейчас покрепче упрусь!» Тут удав в самом деле разозлился и давай ерзать изо всех сил под своим корнем взад, вперед, взад.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 то получится, что кролик и на четверть ладони не продвинулся. — Этот кролик и не пропихнулся, и не умялся, — подхватил удав, привыкший все видеть в мрачном свете. — Как стоял колом, так и стоит. Братцы, — взмолился косой, — помогите. — Плохи наши дела, — вдруг раздался голос царя удавов великого питона.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 Великий Питон произносил боевой гимн, который все удавы в знак верности должны были выслушивать, приподняв голову. Вот слова этого короткого, но по-своему достаточно выразительного гимна. Потомки дракона, наследники славы, Питомцы Питона, молодые удавы, Проглоченных кроликов сладкое бремя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 услышав голос великого питона, пришел в ужас, ведь он был в бессознательном состоянии и не мог поднять головы во время чтения гимна.